Глава 12. Время клонилось к полуночи, а Кондоров все не было видно. За исключением двоих вахтенных в машинном отделении, на избе Трента на мостике, лейтенанта Ульбрихта и Макенуна в капитанской каюте, двух постов у входов в госпиталь, а также двух дежурных сиделок, все остальные спали или делали вид, что спят, или должны были спать. Ветер, сменивший направление на северное, усилился до четырех баллов, и на море началось умеренное волнение, так что сан андрес стал раскачивать, хотя он упорно продолжал идти на запад. В капитанской каюте лейтенант Ульбрихт оторвался от изучаемой карты и посмотрел на часы. «Без десяти минут полночь. Впрочем, точность времени не имеет значения. Будем менять курс на ходу». Предлагаю в последний раз бросить взгляд на звезды, а затем направиться на шотландские острова. Наступил рассвет, холодный серый рассвет, а кондоров так и не было. В десять часов утра валящийся от усталости Макинон, он стоял за штурвалом с четырех часов, отправился вниз позавтракать. В столовой он увидел Джемиса, на которой пил кофе. «Спокойная ночь, Боцман. Похоже, мы сбросили их с хвоста, как вы считаете?» «Кажется так». «Кажется? Только кажется?» Джемисон в задумчивости посмотрел на него. «Я что-то не слышу радости в вашем голосе. Целую ночь никаких признаков противника. Неужели мы не должны радоваться при таких обстоятельствах?» «Должны, должны. Положение наше сейчас просто прекрасное. Что меня волнует, так это наше будущее». Оно на данный момент не просто спокойное и мирное, а чертовски спокойное и мирное. Как гласит пословица, перед бурей бывает затишье. Так вот, сейчас у нас затишье, буря впереди. Неужели вы этого не чувствуете, сэр? Нет, не чувствую. Джеймисон отвернулся и нахмурился. Не чувствовал, пока они появились вы и все не испортили. Еще немного и вы вообще заявите мне, что я живу иллюзиями. Но это было бы чересчур, сэр. Слишком все тихо, слишком мирно. Может быть и так. Опять игра о кошке с мышкой. И мы, конечно, как всегда, в роли мышки. Они нас обнаружили и выжидают удобный момент. Удобный для чего? Нападение? Да. Я только что шесть часов провел за штурвалом, и у меня было много времени для размышлений над этим вопросом. Двух минут для его изложения вполне достаточно. Если кто и живет иллюзиями, так это я. Как вы думаете, сэр, сколько у них кондоров на аэродромах в Тронхеме и Бергене? Не знаю. Наверное, очень много. Так считаю и я. 3-4 кондора, действующие вместе, за пару часов могут прочесать пространство в десять тысяч квадратных миль. Все зависит от высоты полета и видимости. Тем более, что цель одна – обнаружить нас самый ценный подарок на Норвежском море. Но они ничего не делают, даже не пытаются делать. Почему? Потому что им известно, где мы находимся. Потому что нам не удалось выйти из-под наблюдения подводной лодки». Макенон кивнул и уперся кулаком в подбородок. Завтрак нетронутым стоял перед ним. «Вы сделали все, что было в ваших силах, боссман. Никто никогда не может дать полной гарантии. Вам не за что себя корить «В том-то и дело, что есть». «Если бы нам чуть-чуть повезло, мы бы смогли уйти от подлодки вчера вечером. Но этого не произошло». «Почему?» «Потому что мы забыли про «Фактор x «Слушайте, Боцман, это прямо как в рекламе. Фактор x новый секретный компонент в новейшей женской косметике». «Я хочу сказать, что даже если мы ускользнули от подлодки, вышли из радиуса действия ее гидролокатора». Она все равно могла найти нас, причем без помощи локатора или кондора. Мы забыли о том, что у нормального лучника всегда есть в запасе вторая стрела». «Вторая стрела?» Джемисон осторожно поставил чашку на стол. «Вы имеете в виду какой-нибудь жучок-передатчик у нас на борту? а Вы можете предложить иное решение, сэр?» Удача сделала нас настолько самодовольными и самоуверенными, что мы стали недооценивать простых смертных. сингх Макримон, Симмонс. Все они трое, насколько мне известно, оказались умнее нас, настолько умнее, что мы не замечали очевидного, того, что нельзя не заметить. Вполне возможно, что это даже не приема передатчик, а самый простенький передатчик размером не больше дамской сумочки которым наши невидимки время от времени пользовались. Но мы же все обыскали, Боцман. Причем очень тщательно и ничего не нашли. Передатчики или что там еще просто так из воздуха не возникают. Верно, но передатчик, несомненно, существовал до того, как мы начали поиски. Он мог быть перенесен в другое место. Вполне вероятно, что невидимки предвидели возможность обыска. «Мы, конечно, прочесали госпиталь, каюты, кладовые и камбузы, но больше ничего». «Да, но где еще?» Джемисон вдруг замолчал с озадаченным видом. «Вот-вот, я подумал о том же самом. Надстройка наша в данный момент все равно, что не жилой дом». «Только ли?» Джемисон поставил чашку и встал. «Ну что ж, займемся надстройкой. Я прихвачу с собой пару своих парней». «А как вы определите, жучок это или нет?» «Думаю, я не смог бы». «А я смогу. Надо только найти все предметы, которым не место на борту судна». После его ухода Маккинон вспомнил, что Джемисон, в дополнение к своим инженерным способностям, был еще и ассоциированным членом Института электроинженеров. А это наверняка поможет ему определить жучок. Не прошло и десяти минут, как Джемисон вернулся. Он улыбался, явно довольный. «У вас поразительный нюх на всякие там жучки-боцман. Нашли сразу же, можно сказать, попали в точку. Где? Хитрые дьяволы. Наверное, решили, что это смешно и туда никто заглядывать не станет. Что может быть более подходящим местом для радиопередатчика, чем разбитая радиорубка?» Они не только воспользовались для питания одной из неповрежденных батареек, но даже приделали самодельную антенну. Правда, вряд ли это сразу же придет в голову, если ее внимательно не рассматривать. «Поздравляю вас, сэр. Блестяще проделано. Вы все оставили на месте?» «Да, сперва чисто инстинктивно. Было желание все вырывать с корнем. Но потом, если так можно выразиться, победил разум». Если они знают о нашем положении благодаря этому передатчику, то могут следить за нами и с помощью гидролокатора. Вот именно. И если мы остановим двигатели и генератор, они просто поднимут перископ над водой и без особого труда обнаружат нас. Мы снимем этот жучок в более подходящее время и в более подходящем месте. Вы хотите сказать сегодня ночью, если мы к ночи еще будем на плаву? «Я не совсем уверен, сэр». «Все зависит, как вы правильно заметили, от того, в каком состоянии мы будем к наступлению тьмы». Джеймисон посмотрел на него с легкой подозрительностью, но ничего не сказал. Маккинон крепко спал в свободной каюте, расположенной рядом с каютой капитана Андрополуса, когда через полчаса после полудня его разбудил Джонни Холбрук. «На проводе мистер Нейсби, сэр». Маккинон сел на койке протер глаза и с некоторым неодобрением посмотрел на молодого санитара, который, подобно Вейланду Дэю, стал своеобразной тенью боцмана. другой никто не может с ним поговорить. Извините, сэр, он настаивает на разговоре с вами». Маккинон прошел в столовую, где люди уже собирались на обед. Там присутствовали Паттерсон, Джемисон, Синклер, Маргарет Моррисон и сиделка Айрин. Боцман взял трубку. «Джордж, ты меня вырвал из лучшего мира!» «Извини, Арчи, но я подумал, что тебе лучше об этом знать. Мы не одни». «Вот как?» «По правому борту, на расстоянии двух миль, едва появившись над водой, приказывает остановиться, иначе обещает открыть огонь». «Вот как?» «Так заявляет, что если мы попытаемся изменить курс, он потопит нас». «Даже так?» «Так он заявляет. Может, действительно так и сделает? Мне свернуть к нему?» «Да». «На полном ходу?» «Я должен получить распоряжение. Подожди минутку». Он положил трубку. «Бог ты мой, какой интригующий разговор», – заметила Маргарет Моррисон. «Сколько мы получили информации». «Боцманы – люди немногословные. Мистер Паттерсон, можем мы дать полный ход?» Паттерсон кивнул, ничего не говоря, поднялся со своего места и подошел к трубке. «Как я понимаю, вопросов задавать не следует», – смиренным тоном произнес Джемисон. «Правильно понимаете, сэр. Извините, что испортил вам обед». «Как всегда тактика э, на пролом», – спросил Синклер. «Другого выхода нет» он угрожает потопить нас». «Он еще не то заговорит, когда увидит, что мы направляемся прямо к нему», — сказал Джемисон. «Наверняка скажет, что на борту сан андреса одни чокнутые. Если он это скажет, то будет, скорее всего, прав». боцман уже повернулся, чтобы уйти, как его задержал Ульбрихт. «Я тоже пойду с вами». «Не надо, лейтенант». Я не верю, что наш новый знакомый собирается нас потопить, но попытку остановить нас он сделает. Главной целью, я в этом уверен, будет мостик. Вы хотите пустить насмарку всю хорошую работу, проделанную доктором синглером и медицинским персоналом? Хотите, чтобы вас опять зашивали и бинтовали? Не будьте эгоистом. Маргарет, скажите ему. Вы остаетесь на своем месте, Карл Ульбрихт. Ульбрихт нахмурился, пожал плечами, улыбнулся и остался на своем месте. Когда макинон поднялся на мостик, Сан-Андреас на полном ходу начал разворачиваться на правый борт. Нейсби обернулся к входящему в рубку Маккинону. «Берись за штурвал, Арчи. Он сигналит». Нейсби передвинулся к правому борту. Кто-то у боевой рубки подводной лодки действительно пользовался сигнальной лампой. Но передача послания происходила очень медленно. Скорее всего, передающий не знал английского языка и сигналил букву за буквой. Перед боевой рубкой трое матросов сгрудились у боевого орудия, которое, судя по всему, было нацелено прямо на сан андрес Передача послания прекратилась. «Что он сказал, Джордж?» «Вернитесь на свой курс. Остановитесь, или я стреляю». «Передай ему, что мы – госпитальное судно, и напомни о Женевской конвенции». «Он не обратит на это внимания». «Тем не менее посылай сообщение, отвлеки его. Дай нам время». «По правилам ведения военных действий в человека никогда не стреляют, если он говорит». На избе начал сигналить, но почти сразу впрыгнул обратно на мостик. Облачко дыма, поднявшееся над орудием, ни с чем нельзя было спутать, так же, как и воющий звук снаряда, который разорвался внутри надстройки. Нейсби укоризненно посмотрел на Макенуна. «Они не хотят играть по твоим правилам, Арчи?» «Я и сам вижу, куда они попали». Нейсби вышел на правый борт, посмотрел ниже и в сторону кормы. «В матросский камбус», — сказал он. «Точнее, в то, что им когда-то было. Конечно, там сейчас ни души». Можешь быть уверен, они не туда целились. Сила ветра в четыре балла для нас ничего не значит, но она делает весьма неустойчивым пушечное основание на субмарине. Мне это ужасно не нравится, Джордж, потому что они могут попасть куда угодно, только не туда, куда целятся. Будем надеяться, что в следующий раз снаряд пролетит мимо нас и на таком же расстоянии, только не ниже, а выше». Следующий снаряд пролетел прямо через мостик. Он пробил окно по правому борту, одной из тех, что были починены после пулеметного обстрела. Прошел через металлический лист, отделявший мостик от радиорубки, и разорвался там. Взрывной волной вышибла деревянную дверь, которая влетела на мостик сотнями из озубренных осколков и шарахнула обоих мужчин. Макинон налетел на штурвала на избе на небольшой стол для навигационных карт. К счастью, острые осколки полетели в другую сторону, и никто из них не пострадал. «Они делают успехи, Арчи», — произнес Нейсби, когда, наконец, смог отдышаться. «Это случайность». андрес надстройка которого дико вибрировала, поскольку генераторы работали на полных оборотах, продолжал нестись прямо на боевую рубку подводной лодки, которая, правда, была еще на довольно значительном расстоянии, более чем в одной миле. «Следующий снаряд пронесется в мили от мостика». Третий снаряд действительно пронесся мимо судна и упал, не разорвавшись в море в судне ярдов от кормы сан -Андреаса. Следующий снаряд попал в носовую часть. Где он разорвался, сказать было невозможно. С мостика этого не было видно, но он, несомненно, нанес повреждение. Послышался грохот якорной цепи, и один из носовых якорей стал опускаться на дно Норвежского моря. Грохот этот прекратился так же резко, как и начался. С якорем, вне всякого сомнения, вырвало и якорный замок. «Невелика потеря», — заметил Нейсби. «И кто это бросает якорь на глубине в триста метров?» до да кого волнует якорь?» «Вопрос в другом. Нет ли у нас пробоины?» Еще один снаряд угодил в носовую часть, и на этот раз не было сомнения, что он попал в полубак на палубе с левого борта. «Есть у нас пробоина или нет?» – заметил на избе. «Сейчас не время выяснять, тем более, что они стреляют по носовой части. Мы все ближе к ним, поэтому выстрелы их становятся более точными. Отцелятся они, по всей видимости, в ватерлинию. Вряд ли они стремятся потопить нас. Разве они не знают, что у нас тут золото?» «Понятия не имею, что им известно. Вероятно, они знают, что у нас есть золото, но они знают, где именно». «Немножко шарапнели не уменьшит ценности золота. В любом случае мы должны быть благодарны судьбе. Под таким углом, под которым мы находимся по отношению друг к другу, невозможно попасть в район госпиталя». Следующий снаряд разорвался в носовой части, почти в том же самом месте, что и предыдущий, правда, чуть выше. «Там же находится плотницкая мастерская», – рассеянно заметил Нейсби. «Я как раз об этом думаю». «Фергюсон и Кёрн были в столовой, когда ты уходил?» «Я как раз об этом думаю. Не могу вспомнить, видел я их или нет, но это отнюдь не значит, что их там не было. Это такая парочка лентяев, которые будут жевать обед целый час. Нужно было предупредить их. У тебя на это не было времени». «Можно было послать к ним кого-нибудь. Я полагал, что немцы сконцентрируют весь огонь на мостике, но послать кого-нибудь к плотникам я все же мог. Моя вина. Просчет». Он помолчал, внимательно посмотрел, что делается на море и сказал. «Кажется, они поворачивают обратно, Джордж». Нейсби посмотрел в бинокль. «Точно? На мостике какой-то человек, капитан или кто-то другой, с рупором в руке». «Ага». «Боевой расчет возится с пушкой, а теперь они выстраиваются. Что это может значить, Арчи?» «Ну, если в боевой рубке никого нет, а боевой расчет спускается в люк, то это может означать только то, что ты думаешь. Пузырьки на поверхности видны?» «Нет? Хотя минутку?» «Да, да, много!» «Продувает балластный отсек. Но мы в миле от них...» «Капитан решил не рисковать, и я его прекрасно понимаю. Этот не такой болван, как Клаусен». В течение нескольких минут они молча следили за происходящим. Немецкая подводная лодка была уже под углом в 45 градусов. Вскоре она исчезла. «Берись за штурвал, Джордж. Свяжись со старшим механиком, скажи ему о том, что произошло, и попроси сбросить ход до нормальной скорости. Затем возвращаемся на курс, которым следовали». «А я схожу, посмотрю, нет ли какой-нибудь пробоины в носовой части». На смотрел вслед удаляющемуся боцману, прекрасно понимая, что пробоина волнует его меньше всего. Он отправился посмотреть, не решили ли Кёран и Фергюсон на этот раз пропустить обед. Макенон вернулся минут через десять. В руке у него были бутылка виски и два стакана. На лице ни тени улыбки. «Им не повезло?» — спросил Нейсби. — Судьба отвернулась от них, Джордж. Так же, как и я отвернулся. — Арчи, прекратите! Хватит винить себя! Сделанного не воротишь! Джанет перехватила его, когда он вошел в столовую. Он спустился вниз вместе с Нейсби, оставив у штурвала Трента от Джонса и Маггигана в качестве дозорных, и отвела его в угол. — Я понимаю, что это банально, бессмысленно, если хотите, но мертвых не вернешь. — Это верно, — безрадостно улыбнулся Боцман. — И если уж говорить о мертвых, а о покойниках плохо не отзываются, это была еще та парочка. Но оба они были женаты, у обоих были дочери. Что они подумают, если узнают, что храбрый Боцман в своем стремлении дорваться до немецкой подлодки совершенно забыл об их мужьях и отцах? «Лучше будет, если вы действительно забудете о них. Я знаю, что звучит жестоко, но пусть мертвые хоронят мертвецов. Мы живы Когда я говорю «мы», я говорю не о вас, я говорю обо всех, кто находится на борту, включая себя. Ваша обязанность – жить ради живущих. Неужели вы не понимаете, что жизнь каждого человека на этом судне, вплоть до капитана, зависит от вас?» «Именно от вас зависит, доберемся мы домой или нет». «Успокойся, женщина». «Вы отвезете меня домой, Арчи?» «Конечно, отвезу. С радостью». Джанет положила руки ему на плечи, пристально вгляделась в его глаза и улыбнулась. «Знаете, Арчи, а я ведь действительно верю в это». Макинон улыбнулся ей в ответ. «Я рад этому». Сам он в тот момент не был в этом уверен, но зачем усугублять подавленность и уныние? Они подошли к столу, за которым уже сидели Паттерсон, Джемисон и Ульбрихт. Паттерсон поставил перед Маккиноном стакан. «Должен сказать, вы заслужили это, Боцман. Великолепная работа». «Не такая уж великолепная, сэр Я делал то, что делал, иного выбора у меня просто не было». Не могу сказать, что мне жаль капитана немецкой подводной лодки, но перед ним почти невыполнимая задача. Ему приказано ни в коем случае нас не топить. Что он может сделать? Только на время вывести нас из строя. Мы же бросаемся за ним в догонку Он скрывается. Вот и все. Очень просто. В ваших устах все звучит просто. Я слышал, что на мостике вас чуть-чуть не задело». Если бы снаряд пролетел через металлическую стену и разорвался прямо на мостике, это одно дело, но он влетел через стекло. Повезло. А в носовой части? Три пробоины. Все выше ватерлинии. Привычная работа для судоремонтников, когда судно ставят в доке. Шпангоуты, похоже, достаточно прочные. Это положительные результаты. Что же касается отрицательных, и, боюсь, это полностью моя вина. «Арчи?» – раздался резкий голос Джанет. «Ну хорошо, хорошо. Вы уже об этом слышали. Фергюсон и Керан мертвы. Я знаю сожалею. Чертовски жаль. Уже двадцать человек погибли». Паттерсон задумался. «Вы считаете, что эта ситуация будет сохраняться какое-то время?» «Какая ситуация, сэр?» «Что они будут пытаться остановить нас вместо того, чтобы потопить?» Маккинон пожал плечами. Немцам важно не столько получить золото, сколько дискредитировать русских перед нашим правительством. Потому как складываются обстоятельства в настоящее время, они хотят и свой пирог поиметь, и чужой съесть. Обычный фактор жадности. То есть, пока они жадничают, мы в относительной безопасности? В смысле, что нас не потопят? Да. А вот захватить нас могут. Но вы же сказали... Стоит им направить еще одну подводную лодку, и мы готовы. С двумя подводными лодками шансов у нас никаких. Если мы погонимся за одной, вторая пристроится нам в хвост и будет в свое удовольствие поливать нас шрапнелью. Конечно, не в машинное отделение, им ведь надо доставить нас в Норвегию, а в госпиталь. Стоит попасть туда одному снаряду, и мы сразу же вывесим белый флаг. В следующий раз, когда я буду подниматься на мостик, я прихвачу прекрасную белую простыню. — Бывают случаи, Боцман, — сказал Джемисон, — когда мне хочется, чтобы вы держали свои мысли при себе. — Я просто отвечаю на вопрос, сэр. Кстати, у меня появилась другая мысль, другой вопрос, если позволите. Только небольшой группе людей было известно об этой операции, о том, что сан андрес используется для перевозки золота. Один-два человека из состава кабинета министров, один или два адмирала. И все. Хотелось бы мне знать, кто из них оказался предателем и продал нашу жизнь Если мы вернемся назад, и если кто-то из известных деятелей неожиданно совершит самоубийство, тогда мы узнаем, кто этот человек. Он встал. — Простите меня, мне нужно еще кое-что сделать. — Что сделать, Арчи? — спросила Джанет. Неужели вы еще не все сделали на этот день? Боцману работа всегда найдется. Обыденная работа, Джанет, обыденная!» Он вышел из столовой. «Обыденная!» — повторила Джанет. «Что еще за обыденная?» Керан мертв. «Я это знаю!» — откликнулась она с озадаченным видом. Керан был мастером по изготовлению парусов, и в его обязанности входило делать саваны для покойников. Джанет быстро встала и вышла из-за стола. Паттерсон недовольно посмотрел на Джемисона. «Бывают случаи второй помощник, когда мне ужасно хочется, чтобы вы держали свои мысли при себе. Вы ничего не замечаете». «Это верно. Деликатности у меня никакой. Вечно пру вперед, как танк».